Глава 14. Альмы и армии. Примечание. Альмы египетские танцовщицы. Примечание переводчика. Конец примечания. Если бы человеческий ум зациклился на одной единственной картинке из жизни обладателя этого ума, этот человек стремительно погряз бы в безумии. Но жизнь милосердна. Заботы и радости, воспоминания давние и недавние, надежды и разочарования бесконечно сменяют друг друга, словно рыбки в зарослях водорослей в морских глубинах. Изменчивость вот его защита. На пиршестве, последовавшем за церемонией возведения на трон, промессу выпил чашу вина, и то не полную, а после утолял свою жажду исключительно водой. Однажды утром он проснулся в своей детской спальне. Он решил, что переезжать в новые покои Нет смысла, лучше дождаться, когда будет закончен его собственный дворец. С ощущением, что накануне выпил слишком много. Парамессу еще не знал, что переживания подобны крепкому напитку, и что их избыток туманит разум и сбивает человека с пути истинного. Пережитые им во время церемонии эмоции были необычайно сильны. Он познал божественный вкус царской власти – Став соправителем, он оказался в шаге от верховной власти. Стоило Парамессу поставить босые ноги на холодный пол, как глаза его затуманились, и он застыл, пронзенный мыслью, а присутствовал ли на церемонии птахмоз? Бывший соперник исчез из поля зрения, но его образ намертво отпечатался в памяти Парамессу. Подобно тени человека, который остается на полу, тогда как сам человек уже давно ушел. Однако следующие воспоминания оказались намного радостнее. Счастливые лица Тиа и Тии, когда придворный пасар объявил о том, что царская чита дала свое согласие на их брак, потом выражение лица самого пасара, получившего высокую должность в визире севера, улыбки на лицах Туи и Сети, когда Тия подошел к ним и опустился на колени, чтобы поцеловать сандалию своего будущего тестя и руки своей будущей тещи, слезы в глазах наставника, когда он посмотрел на Парамессу, лучащееся радостью лицо именно Миппета. Слуга принес поднос завтраком, следом за ним появился Тия. «Можно войти?» «Добро пожаловать, мой новый брат», — ответил Парамессу, жестом приглашая Тия пройти в комнату. «Ты уже позавтракал? Нет? Тогда прикажи, чтобы завтрак подали на террасу». Погода стояла прохладная, и ветер проникал сквозь щели в навесах, прикрывающих террасы. Парамессу и Тия устроились на кушетках и стали попивать теплое молоко. «Наивысшее счастье — получить награду за поручение...» Выполненные с усердием, — сказал Тиа неторопливо, серьезным тоном, будто высекая эти слова на камне. Но войти в семью того, кому ты служишь, — это больше, чем счастье. Это подарок богов. — А, по-моему, это в порядке вещей, — отозвался Парамессо. — Ты на своем месте, а теперь скажи, Птахмос был вчера на церемонии? — Я его не видел, светлейший принц. Мой божественный отец отправил его к наместнику Бухена. Я удивился, когда не увидел Птахмоса в его свите. Я наведу справки. Нет, погоди. Парамессу отправился к именемипету, попросил того сходить в то крыло дворца, где расположились гости, и пригласить наместника к соправителю. Через полчаса первый придворный объявил о том, что наместник — Маленький тучный мужчина с приятным лицом, отзывавшийся на красивое имя Себахепре, звезда Скоробея, явился. Для начала он рассыпался в цветистых благодарностях за оказанную ему честь и восславил Ра, чья милость щедро поливается на земли хора. Парамессо терпеливо выслушал словословие сановника и только потом задал волнующий его вопрос. Скажи мне, наместник, прибыл ли к тебе на службу по указанию моего божественного отца юноша по имени Птахмос? Да, светлейший принц. Сладостное выражение внезапно слетело с его круглого лица. Маленькие глазки-бусинки превратились в щелочки. Ты не включил его в свою свиту? Он сам отказался ехать, светлейший принц. Отказался? С конфуженной на молк. Говори прямо, тебе нечего бояться. Сибахепри подыскивал слова. Он сказал, что не может пренебречь своими обязанностями и потратить столько времени на всякий вздор. Подобные речи могли вызвать гнев принца. Тия и Эминемипет были поражены услышанным. Сибахепри с тревогой посмотрел на соправителя. Но лицо Парамессу оставалось спокойным, если не сказать безмятежным. Такая дерзость заслуживает кары, — осторожно произнес наместник. Но Птахмос прибыл к нам по приказу нашего божественного государя да продлит рай его дни, поэтому я не осмелился. Как объяснишь ты эту дерзость? Светлейший принц, я недостаточно учен, чтобы объяснить неблагопристойность и не мне судить того, кто снискал покровительство нашего божественного государя. Песцы, да и я сам, давно решили закрыть глаза на причуды Птахмоса. «А о чем ты говоришь?» «Провинция Бухен не очень велика, поэтому сказанное одному часто становится известно всем. Все знают, что Птахмос заявил отцу своей наложницы, что он воплощение единого бога Атона, которому поклонялся его дед, и что все коронации, совершаемые на этой земле, не смогут лишить его власти, которой он наделен, ибо она не приходяща. За этими словами последовала долгая пауза. Светлейший принц позволил мне говорить прямо, и поэтому, смею надеяться, никто не обвинит меня в дерзости за эти слова. Я не раз говорил тем немногим, кто поддерживает с ним близкие отношения, что подобные речи могут быть истолкованы как оскорбление ныне правящего монарха. А помимо этого, могу сказать, что Птахмос — деятельный и скрупулезный чиновник, Ничто не ускользает от его внимания, и ему даже удалось приструнить мелких воришек, которых его предшественник так и не смог разоблачить. Что за воришки? Рабочие, которые приспособились прятать мелкие самородки в интимных местах. Еще Птахмос обнаружил погрешность в учете добытого золота. Губы наместника дрогнули, он явно хотел что-то добавить. Подумав немного, он решился. Одно деяние Птахмоса заслуживает особого упоминания. «Слышал ли ты о колодце, который наш божественный государь приказал вырыть в Бухене для обеспечения питьевой водой рабочих на приисках?» Парамессу кивнул. «История с колодцем в свое время бурно обсуждалась при дворе, однако затея закончилась провалом. Колодец глубиной в сорок локтей и ни капли воды». «Ну так вот...» Птахмоз счел, что по дороге в Уасет недостаточно колодцев, и рабочие вместе с груженными золотом ослами, сколько бы ни взяли с собой воды, могут просто не дойти до столицы. Следовательно, значительное количество золота может быть утрачено, и он приказал вырыть новый колодец, он нашел воду. Наместник произнес последние слова с восхищением. «Моему божественному отцу сообщили о том, что ты мне рассказал». Если и упомянули об этом, то вскользь светлейший принц. Парамесов вздохнул и поблагодарил наместника за рассказ. Странно, что он упорствует в том, что обладает неприходящей властью. Придумать же такое, заметил он после ухода Сибахепре. Одиночество и сам факт изгнания из царской семьи подпитывают его иллюзии, отозвался Тиа. Ты его накажешь. Даже если накажешь, это ничего не изменит. Птахмоса нужно изолировать. Если этого не сделать, он может возглавить наших противников. Думаешь, он на это способен? Он одержим жаждой власти, светлейший принц. Пусть он находится в пределах страны, но под наблюдением. Я попробую найти песца пригодного для такого дела». Вскоре явился первый песец нового визиря Пассара и уведомил принца, что его господин ждет распоряжений принца. Это означало, что у визиря есть вопросы, которые он хотел бы обсудить. Парамессо в сопровождении имени Мипета отправился к визирю. От его личного секретаря не укрылось, что принц чем-то озабочен, и это была правда. Парамессо снова и снова прокручивал в уме слова наместника Бухена. Опасения имени Мипета подтвердились во время встречи с начальником надписей двух земель. Парамессо Рассматривал вопрос о сооружении Стеллы в Бухене, и вот ему принесли на утверждение текст. Предполагалось, что эту огромную Стеллу установят от имени придворных в честь принца-соправителя. Один фрагмент текста особенно поразил имени Миппета, сановники провозглашали. «Еще будучи в яйце, ты планировал свою деятельность в роли принца-наследника. Ничто из происходящего в двух землях не укрывалось от твоего взора». Даже когда ты был очень юн и носил возле уха детскую прядь, ты возглавлял армию, будучи десятилетним ребенком. Все это делалось вот для чего. Там, в Бухене, Птахмос обязательно увидит Стеллу. Памятник станет подтверждением того, что судьба будущего фараона, которого наследник Эхнатона пытался обойти, предопределена свыше, и любой поймет, что его претензии беспочвенны. Только желанием пресечь на корню устремления Птахмоса объяснялся чересчур высокопарный слог надписи, что граничило с глупостью. Однако ни именно Мипет, ни Тия ни разу не заговорили об этом в присутствии Парамессо. Над Стеллой, вне всякого сомнения, уже работали мастера, и было поздно что-то менять. Тия понимал, что любая критика с его стороны будет не кстати. Приближался день его свадьбы с Тией, и замечание, сколь бы тактично оно ни было сформулировано, только омрачило бы радость ожидания этого союза, который стал для него подарком от Парамессо. Поэтому бывший наставник решил закрыть глаза на проявление болезненного самолюбия своего воспитанника. Подготовка к свадьбе и неожиданное изменение намерений соправителя подтвердили правильность выбранной линии поведения. Два дня спустя Парамессо, Равнодушным тоном уведомил те и имены Миппета, что отложил возведение Стеллы на более поздний срок. Удивление наставника и личного секретаря было очевидным. «Я видел по вашим лицам, — пояснил Паремессо все так же спокойно, — что вам эта идея не понравилась. Ни один из вас и слова не сказал, из чего я сделал вывод, что вы считаете меня излишне тщеславным. Светлейший принц, я не... Попытался было возразить тия. Я хорошо знаю тебя, Тия. Знаю, что ты человек скромный. Признайся, ты ведь против возведения Стелла. И ты тоже, именно Мипет. Я думаю, что такой малозначительный персонаж, как Птахмос, не стоит этих велиречивых заявлений. И это правда. Вопрос был закрыт. Подтверждением этому стал услышанный имени Миппетом в полдень того же дня обрывок разговора между писцами царского кабинета, начальником надписи и архивариусом. Что с текстом для Стеллы? Его высочество оставило эту идею. Этим было все сказано. Длившееся почти три месяца строительство двух дворцов по соседству с дворцом фараона и государственными службами закончилось и их будущие жильцы стали готовиться к переезду. Первый размером побольше предназначался для парамессу, а второй для его сестры Тии, которая в ближайшем будущем должна была стать супругой Тии. Когда новое жилище было готово, принц устроил празднество. На нем присутствовали 20 гостей. Самыми почетными были, конечно же, фараон и его первая супруга, Эта трапеза была мало похожа на церемониальные пиршества, но таким образом Парамессу решил подчеркнуть, что этот дворец предназначен для частной жизни. Его изобретательность удивила родителей. Вместо традиционного представления с песнями и танцами гостей развлекали три акробата из страны куш. Те привели с собой двух дрессированных обезьян, безостановочно потешавших сети своими ужимками и проделками фараон смеялся до слез, хотя, конечно, такие развлечения не соответствовали статусу парадной трапезы. «Ты будешь жить в этом дворце один?» — спросила Туи. «Нет. Как только исполнение дневных обязанностей при моем государе и отце позволит мне иметь свободное время, я подумаю о моих ночных обязанностях». Под ночными обязанностями подразумевалась задача каждого здорового мужчины — произвести на свет потомство, а принц — должен был обеспечить продолжение династии. Когда празднество закончилось и царственная чита вернулась в свой дворец, именно Мипет, назначенный придворным дворца Парамессо, сообщил своему хозяину, что по приказу фараона Хармин, управитель дворца женщин, прислал двух девушек. Судя по всему, поставщик удовольствия не смирился с провалом, Парамессо засыпал на ходу и надеялся, что ночь после изматывающего долгого дня тоже будет долгой. У нас есть специальные комнаты для костей не так ли? Да, сиятельный принц, они обставлены. Да, сиятельный принц. Вот и устройте их там, пробормотал помессо. Или отправь назад, я посмотрю на них завтра или послезавтра, а сейчас я иду спать. Именно миппет задернул за собой занавеску. Он знал, что Парамессу, крепкий молодой мужчина, временами испытывал непреодолимую тираническую потребность в сне. Парамессу отключался на многие часы, словно пьяный. Он, лежа на своей постели, пребывал в другой жизни, в мире сновидений. Парамессу правильно поступил, предпочтя отдых ночным забавам. Утро выдалось насыщенным. Его позвали на совет, в котором участвовали три военачальника и визири верхних и нижних земель Небомон и Пасар. Причина – на границе Верхнего Египта назревал мятеж, и царский сын Куша просил прислать военное подкрепление. Избежать новой кампании не представлялось возможным, но какое решение будет вынесено для одобрения фараоном? Сети поручил сыну разобраться с этим вопросом, Самого фараона, похоже, не интересовало ничего, кроме храма Хора в Абидосе. Парамесу очень не хотелось брать на себя руководство военной кампанией, не получив предварительного одобрения отца, однако же его решение необходимо было занести в протокол. В чем причина беспорядков? Некоторые землевладельцы решили вернуть порядки, установленные в последние годы правления Ахнатона, ответил Пасар. Они отказываются признавать авторитет центральной власти, не желают платить налоги и посылать рабов на стройки фараона. Живя далеко от Уасета и Хет-Каптаха, они считают, что не обязаны нам подчиняться. А что же местные чиновники? Сил гарнизонов, которыми они располагают, недостаточно для наведения порядка. К тому же многие солдаты и командиры сочувствуют бунтовщикам, ведь гарнизоны набирались там же, на месте. Семейные связи и союзы подпитывают мятеж эффективнее, чем коррупция. Насколько хорошо они вооружены. Часть мятежников — это солдаты некоторых наших восставших гарнизонов на юге, ответил один из военачальников. Оружие у них такое же, как и у наших солдат, но я полагаю, что таких не больше двух-трех тысяч. У остальных либо украденное оружие — либо самодельные луки и копья, и они не имеют военной подготовки. Значит, справиться с ними будет несложно? Наоборот, они контролируют дороги, устраивают засады, захватывают наши склады, угрожают захватить золотые копи, пояснил военачальник. Мы окажемся на их территории, и речь не идет об одном решающем сражении, нам придется воевать долго и часто ввязываться в стычки». «Принц, каждый потерянный нами час усиливает позиции мятежников», — вмешался Перту. Правда, которую Парамесса не хотел признавать, состояла в том, что его отец в последнее время проявлял непонятную нерешительность. Была ли причиной тому болезнь? Иногда в ходе обычной беседы Сетти внезапно бледнел и подносил руку к сердцу. «Заметил ли это еще кто-нибудь?» Парамессу не должен был оставаться в неведении. Возможная кончина отца сначала встревожила, а потом и испугала его. Молчание собеседников свидетельствовало о том, что они не одобряют его сдержанность. «Решено», — сказал он наконец. «Мы выступаем». Текст, составленный первым песцом, был краток. «Армия хора выступает незамедлительно», и в численности достаточной, чтобы заставить повиноваться мятежников на юге. «Если ты считаешь, что это необходимо, действуй», — сказал Сетти, когда сын сообщил ему о своем решении. В тот же вечер соправитель Парамессу отдал приказ готовить армию к походу. Через пять дней три сотни колесниц и три подразделения пехоты, подразделения амона Ра и Птаха, насчитывающие 15 тысяч воинов, а также конные копейщики выступили на юг, подняв облако пыли. Паар Ромессу принял такое же решение, что и его отец, когда отправлялся в Кадеш. Никаких женщин в обозе. Теперь он понимал, какой в этом смысл. Неудовлетворенный мужчина действует более энергично. Присланные Хармином наложницы были вынуждены дожидаться возвращения красавца-принца. Он ни разу не посетил их до отъезда. Дни Парамессу были настолько наполнены событиями, что ему было не до плотских утех.